Глава шестая. Как пауки в банке. «Божечки!» – звизнула Алиса, и, выронив мгновенно свернувшийся сверток, неловко взмахнула руками, задев при этом один из небольших сундуков. Раздался грохот, треск. Из разлетевшего на осколки сундука посыпались свитки разных размеров. Поднялась целая туча пыли. Алиса, кашляя и моргая, слезящимися глазами, поползла забитому досками окну и, приникнув к дыре, жадно задышала. Когда дыхание восстановилось, обернулась к неподвижному Тео и внимательно всмотрелась в лицо конюха. Напугал, облегченно выдохнула она, не замечая ничего странного в его синих глазах. Нервно посмеиваясь, продолжила, но и алюминация тут, мерещится всякое. Чую, «Нервишки придется после такого квеста подлечить. Эй, пройти бы его для начала!» Внезапно Тео бросился к ней и крепко обнял. Алиса поперхнулась остатками фразы и закашлялась. «Ты здесь!» — прикрыв глаза, прошептал конюх. «Какое облегчение!» Он прижимал Алису к себе так крепко, что вместе с кашлем воздух вышел из нее. Но вдохнув, она уже никак не могла. «Раздавишь!» — просипела она, И Тео отпрянул. Взяв ее за плечи, внимательно всмотрелся в лицо и строго спросил. «Но что ты здесь делаешь?» Алиса растерянно моргнула, совершенно не понимая поведения конюха. «Может, он рад, что ее не завалило обломками? Но раз уж не завалило, то накажет? Нужно срочно придумать какое-нибудь оправдание. Я это...» встрепенулась и нарочито весело произнесла. «А клевая тут библиотека!» Подумал, дай, почитаю, раз уж у меня выходной. И как умудрился попасть в башню? Алиса вздрогнула и оглянулась на дверь, через которую вошла сюда. Честно говоря, она надеялась увидеть позади себя глухую стену, да забыть о странном помещении, где исполнялись ее желания. Но чудеса необратимы. Опустила голову и, вздохнув, промянлила. Из белого замка. «Меня пригласили поиграть для темной госпожи, а потом для светлого господина и для других гостей. В общем, я устал бренчать на гитаре и решил сбежать. Бежал, бежал и попал в библиотеку. А ты как узнал, что я здесь?» Ты скривился и, опустив руки, кивнул на поврежденное окно. Трудно проигнорировать такой грохот. «А я-то думаю, кто это в проклятую башню не побоялся забраться?» хотя мог сразу догадаться кто кроме тебя в белом замке смог бы на это решиться алиса с интересом покосилась на конюха и улыбнулась а ведь правда пол бесстрашен до глупости ему и на драконе мечтается прокатиться их злодейки готов в логово сунуться интересно почему он раньше не залез в эту проклятую башню вздрогнула кстати а почему эта башня называется проклятой Тео усмехнулся и, повернувшись к ней, хитро сощурился. «Ох уж это твоя потерянная память. Ладно уж. Считается, что здесь живет проклятие. Если оно выйдет за пределы этой башни, то принесет в Дальгонию новую войну. Люди верят в это, поэтому башня давным-давно заколочена. И даже ты побоялся залезть сюда, но, потеряв память, первым же делом рванул. «Проклятие?» Алиса царапнула взглядом множество свитков под ногами. Присела и тронула один из них. Это же информация. Люди всегда боятся то, чего не понимают. Интересно, насколько развлекательными были эти сказочки? В ее мире тоже существовало много сказок. И находились такие чудаки, которые эти сказки пытались расшифровать. Эти ученые утверждали, что сказка – это сжатая инфа. Так сказать, заархивированное послание из прошлого. Увы, без потерь его раскодировать не удавалось. Поэтому вариантов множество. А что, если тот свиток, который она ищет, тоже закодирован? Может, это была как раз сказка про дракона? Надо бы изучить его повнимательнее. О чем задумался? Поинтересовался Тео и усмехнулся. «Теперь боишься проклятия?» «Я?» – невольно расхохоталась Алиса. Вытерев выступившие от смеха слезы, она посмотрела на Тео снизу вверх и покачала головой. «Мне уже поздно бояться проклятий!» Поднялась и хитро покосилась на конюха. «А ты?» «Так смело ворвался сюда! Не боишься?» «Боюсь!» – серьезно ответил Тео. шагнул к Алисе вплотную и шепотом добавил. «И страстно желаю этого!» Она посмотрела в его глаза цвета штормового моря и невольно сглотнула. Нельзя не признать, что конюх хорош собой, но есть в нем какая-то опасность. Словно из мелодии выбивается одна резкая нота, царапает нервы. Алиса внимательно посмотрела на его лицо. Что же не так? Да, шрам его, конечно, не красит, но добавляет брутальности, а еще возраста. «Интересно, сколько Тео лет на самом деле?» Пока она рассматривала конюха, он мягко шагнул еще ближе и, обхватив ее за талию, мягко прижал к себе. Сердце Алисы пропустило удар. «Вот же!» Забыть о нежных чувствах начальника к подчиненному. Непростительно. «Ох, он же что-то про страстное желание только что сказал». «Это что, какой-то сленг парней с нетрадиционной ориентацией?» Видимо, молчание, знак согласия. Нет, рванулась Алиса изо всех сил. Отпрыгнула и, выставив ладонь, быстро проговорила. Я не желаю этого, слышишь? Не хочу таких игр. Я не помню, что у нас было, Тео. Но я не такой. Мне девочки нравятся. Девушки, женщины. Вот, например, темная госпожа. Она прекрасна. Не спорю, тут же отозвался Тео. Вопреки ожиданию он не разозлился, не стал настаивать. Конюш сложил руки на груди и, иронично осмотрев ее снизу вверх, медленно проговорил. Алиса необыкновенно красива. У нее длинные стройные ноги, которых, увы, не видно, если она в платье. Талия настолько тонка, что я могу обхватить ее своими ладонями. Грудь высока и упруга, а шея длинна и изящна. В нежнейшей коже так и хочется прикоснуться. Тео уронил руки и мягко. А словно крадучись, шагнул к Алисе. «А глаза большие и выразительные. Мне хватает одного лишь взгляда, чтобы понять, что у нее на сердце». Он положил руки Алисе на плечи и прошептал. «Губы ее, словно нежный бутон розы, так и тянут к себе. Совершенно невозможно сопротивляться этой сладкой пытке». Алиса смотрела на Тео расширенными от изумления глазами. «Божечки!» — ахнула она. — Да ты бисексуал! — он растерянно моргнул. «Кто — Кто? Алиса хихикнула и, стряхнув с плеч руки конюха, понимающе кивнула. — Какой ты любвеобильный, однако. Слушай, я ничего не имею против ни голубеньких, ни розовеньких, ни серо-буромалиновых крапинку, пока дело не касается меня. Люби ты кого хочешь, хоть темную госпожу. — Разрешаешь? — вдруг хищно улыбнулся Тео. Алиса пожала плечами. «Разве тебе требуется мое разрешение?» Конюх обошел ее, словно пес, почуявших вкусняшку. «Разве что хвостом не махнул. За отсутствием такового. Да в карман морду не засунул». «А ты даешь свое разрешение?» Вопросом на вопрос ответил Тел. Алиса задумчиво посмотрела на него. «Как же у бедолаг сложно все. Видимо, он любил пола». Но мальчишка или надоел ему, или страстному конюху маловато. Но чтобы гулять с темной госпожой, ему требуется разрешение любовника. Да ладно, не жалко. Если права, и в проклятой башне найдется нужный свиток, то можно будет свалить из этого странного мирка. И пусть сами с любовными треугольниками разбираются. Или все же спросить у пола. Но тот сам, похоже, неровно к темной госпоже дышит. Нет, скорее к дракону. А раз так, то все честно. «Разрешаю», – милостиво кивнула Алиса. Глаза Тео сузились, а на лице появилась такая улыбка, что по спине Алисы поползли мурашки. «Почему у меня такое чувство, будто я ляпнула что-то не то?» – пробормотала она. «Он хотел что-то сказать». Но тут донесся высокий голос. «Тео!» Светлый господин приказал подготовить Ствелла. «Исас!» Презрительно прошипел конюх: Жалкий прихвостень Ронни. «Тео, ты где?» «Господин уже идет». «А где мальчишка твой помощник?» «Он нужен господину». Алиса бросилась к окну, Приникла глазом к дыре и прошипела. «Опять? Да зачем я ему?» «Вот и мне интересно!» Холодно проговорил Тео. Конюх подошел, и, прижав Алису так, что она не могла и пошевелиться, приник дыре чуть выше. Ощутив жар его тела, Алиса невольно замерла. «Он это специально сделал? Или действительно так интересно, что происходит во дворе?» Попыталась выскользнуть, но, зацепившись рубашкой за острый выступ, услышала треск ткани и заметила. Не хватало лишиться еще и рубашки. «Тео!» – истошно кричал Исас. «Куда ты запропастился? Господин уже здесь!» Алиса вздрогнула и, не обращая более внимания ни на Тео, ни на порванную рубашку, вытянулась на цыпочках, чтобы лучше было видно, приникла к окну. Вот он. Даже переодеться успел. В очередной раз. Клод красовался в голубом, словно чистейшее небо камзоли с серебряной вышивкой, белоснежных брюках с синими лампасами. Нетерпеливо похлопывая тонким свитком по бедру, осматривался с таким видом, словно горный орел искал добычу. Как всегда, великолепен. Алиса, затаив дыхание, откровенно любовалась прямой спиной и широкими плечами светлого господина, но выходить к нему желания совершенно не было. — А может, ты скажешь, что меня нет? — с надеждой спросила она. Конюх вздохнул. Алиса, зажмурившись, ощутила движение его тела и свое странное волнение. И неохотно остранился. Как ты себе это представляешь? Ты же выходной мне дал. Мы все подчиняемся светлому господину. Я выходной дал, он отобрал. Взяв ее за руку, потянул к двери. Идем. Алиса, бросив затравленный взгляд на свитки, пробормотала. Ох, не нравится мне это. Тео, а что у него в руке, не знаешь? Вдруг это указ? Она невольно прикоснулась пальцами к губам, вспоминая поцелуй. Вот дурочка. Зачем она это сделала? Жалобно спросила. А здесь реально казнят? И палач есть? Или кто угодно голову отрубить может? Коню странно покосился на нее. Вдруг замер. И резко дернувшись, схватил Алису за плечи. Тряхнул. Что произошло в замке? Алиса испуганно смотрела на сбешенного Тео, не понимая, с чего он так завелся. Уронила руку и, ощущая, как залили щеки, опустила голову. Ничего особенного. Я же рассказал. Сыграл там, сыграл тут, потом сбежал. Тео приподнял ее лицо за подбородок. Посмотрел в глаза так строго, что Алиса ощутила себя так, словно снова пришла с концерта в три утра, а мама поджидала у двери с ремнем. Желая провалиться, пробормотала. «Ну, еще поцелуй!» «Поцелуй!» Тео едва не задохнулся. Щеки его побелели. «Ну, два!» Зажмурившись, прошептала Алиса. И тут же встрепенулась. «Это случайность!» Тео саркастично скривился. Два раза случайность. Алиса вырвалась и, отступив на шаг, поправила одежду. «Представь себе!» но ну, не объяснять же ему, что один раз она поцеловала Клода в одежде темной госпожи а второй, будучи полом, решительно выпрямилась и с надеждой посмотрела в темные до черноты глаза Тео. «За это же не убивают?» «Убивают», – мрачно проговорил конюх и потащил упирающийся Алису к выходу. За дверью оказался коридорчик, потом лестница. Ступеньки убегали вниз. Алиса слабо заморгала в темноте. Она едва поспевала за Тео. Лестница осталась позади но становилось лишь темнее. Конюх тащил за собой с такой решимостью, словно хотел лично убедиться, что ей отрубят голову. Как понять парня? Только что просил разрешения любить темную госпожу, а сам ревнует пола? Или у бисексуалов Не принято отпускать партнеров? То есть разрешение на новую любовь он получил, но и со старой не попрощался. Как все сложно. Впрочем, Если в руках светлого господина действительно указ, по которому ее должны казнить, то одной проблемой у Тео будет меньше. Но Алису это не устраивало. Будь у нее хотя бы две жизни, пожалуйста. Но волшебница объяснила, что погибнув в этом мире, Алиса умрет навсегда. Впереди забрежил свет. Тео резко остановился и, развернувшись, подхватил Алису за талию и приподнял. Едва сдержавшись, чтобы не звизнуть, она нырнула в светлое пятно и увидела лошадиную задницу. Кобыла лениво обмахивалась хвостом и никак не реагировала на то, что под ней вдруг появилась человеческая голова. Тут рядом шлепнулось нечто теплое, и от запаха Алиса затаила дыхание и порадовалась, что голодна, иначе ее точно бы вывернула. «Лезть не собираешься?» — проворчал Тео ей в живот. Алиса вздрогнула, вцепилась в край и, подтянувшись, вылезла на усыпанный соломой каменный пол. Осторожно оползла свежую кучу и привалилась спиной к стене вольера. Лошадь повернула к ней морду, и Алиса узнала Розамонду, подняла руку «Привет!» «Привет!» От мягкого, вибрирующего тона, которым Клод это произнес, у Алисы все перевернулось в груди а по коже прокатилась волна жара. Медленно подняв голову, уставилась на светлого господина, который, не выдержав ожидания, зашел в конюшню и стоял сейчас как раз напротив вольера Розамунды. «Зачем пришел?» – дрожа спросила Алиса. «Стервец!» – безлобно хмыкнул Клод. «Как ты разговариваешь с господином?» «Ты сам вышвырнул меня!» – дрожа всем телом, дерзко ответила Алиса. «За дело!» – пробормотал Клод, невольно прикасаясь указательным пальцем к губам. Осознав это, отдернул руку и скривился. Но это в прошлом. Широко улыбнулся и потряс свитком. «Вот, подарочек принес». «Спасибо, не надо!» – деревянным голосом проговорила Алиса, не отрывая от свернутой бумаги испуганного взгляда. Клод удивленно посмотрел на свиток и пожал плечами. «Ты же еще не знаешь, что это!» Уверяю, тебе понравится. А у меня почему-то паршивое предчувствие, — пробормотала Алиса. Я хочу показать тебе, что не злюсь, — примирительно проговорил светлый господин и, развернув бумагу, горделиво выпрямился. Чтобы доказать это, я даже сам тебе прочту. Так, это не важно. За неоценимые услуги поднял лицо и восхищенно посмотрел на Алису. Молодец! Волшебником, конечно, ты зря назвался, но за то, что исцелил благородной госпоже глаз, хвалю. А то наши знахари при одном имени темной госпожи готовы в обморок от страха падать. Вернулся к документу. Ага, вот. Назначается пожем светлого господина. Алиса ошеломленно смотрела на сияющее лицо Клода. Господин был явно очень доволен собой и своим решением. — Будешь каждый день петь и играть для меня, — милостиво добавил Плот. Алису передернуло от такой перспективы. — Нанимаешь меня проигрывателем? — невесело усмехнулась она, и, заметив, что нахмурившийся господин хочет что-то добавить, отмахнулась. «Да — Да-да, я в курсе, что ты здесь самый главный, и все должны тебе подчиняться. — Не в этом случае. От грозного рыка Тео она нервно скочила на ноги. А Клод отпрянул от вольера. Вернув вид высокомерный и горделивый, светлый господин рявкнул: «Как долго ты здесь?» Тео походкой хищника подошел к дверце, резким движением распахнул ее и вызывающе ответил. «Достаточно долго». Он слегка склонил голову и иронично произнес. «Милости светлого господина! Вы не можете сделать пол опажом! Неужели?» Клод высокомерно вздернул подбородок, окидывая Тео таким взглядом, словно тот внезапно превратился в мухомор. «Впервые слышу, что я не могу чего-то сделать в белом замке!» Конюх улыбнулся так, что Алиса нахмурилась, а по спине побежали мурашки. А вдруг он догадался, что она девушка, мало ли что у него на уме. Тогда прижимался он не полу, а к ней, пытался поцеловать. Сглотнув, попятилась. Не сказал никому, чтобы самому воспользоваться близостью женщины и полной безнаказанностью. Но она оттолкнула его, и конюх собирается ее выдать. Пол! Тео сделал драматическую паузу, и Алиса готова была чем-нибудь в него запустить. А может попытаться заткнуть, прежде чем он скажет слово «девушка», но как? А Тео тем временем не отрывая победного взгляда, от лица Клода выдохнул «Чистокровный дальганец!» Алиса икнула и, ощутив, как подкосились ноги, опустилась на солом. «Божечки!» Она столько надумала за эти несколько секунд. «Противный Тео! Нельзя же так пугать!» «Не может быть!» произнес Клод таким тоном, словно ему сообщили, что у Пола на самом деле две головы и четыре руки. «Это невозможно!» «Родители парня нарушили указ вашего отца о запрете браков между чистокровными дальганицами», – мрачно проговорил Тео. «Их сослали на рудники, а парня воспитали в деревне». Алиса невольно усмехнулась. «Воспитали? Судя по поведению, парень рос, как дикая трава. И тут по коже побежали мурашки. Сослали за то, что родители просто поженились, но ну и порядочки». — Как же он оказался в Белом замке? — подозрительно спросил Клод. — Я поручился, — коротко ответил Тео. Он подошел к Алисе и помог ей встать. Приобняв за талию, повел к выходу. — Тебе надо отдохнуть. «Стой — Стой! — рыкнул Клод. Он шагнул к Тео и сбросил его руку с талии Алисы. — Приготовь мне твела. Я желаю прогуляться, а пол будет сопровождать меня. «Нет — Нет! — звыла Алиса. Тео отодвинул ее за свою спину и расправил плечи. «Милости светлого господина!» Без тени смирения произнес он. «Отмените приказ. У пола много работы. «Сделай сам», — отмахнулся Клод. «Я позову стражу, чтобы они сопровождали вас», — не отступал конюх. «Я желаю только его», — резко сказал господин. Коню вздрогнул так, словно его ударили хлыстом. Остатки покорности как ветром сдуло. «А я не желаю, чтобы вы желали его!» – прорычал он. Алиса отступила от насупившихся парней на пару шагов и предложила. «Ребята, а может, вы вдвоем прогуляетесь? Чуется мне, вам есть что обсудить? Одинаковые пристрастия к мальчикам, к примеру. Вдруг у вас что-то срастется? Без моего участия, а?» Она мечтательно покосилась на темный лаз, желая остаться наедине со свитками. «Да и гитара там осталась». «Прошу милости быть вашим сопровождающим», – подхватил Тео, снова нацепляя на лицо маску покорности. «Вот-вот», – подтолкнула Алиса, тыкая в Тео пальцем. «Бери его, раз он так рвется. А я не хочу». «Как ты разговариваешь с господином?» – рассверепел Клод. Алиса пожала плечами. «А что, она с ребятами всегда так общалась?» Пацаны из группы, к сожалению, не видели в Алисе девушку. Правда, и парня тоже, тут уже к счастью. Но стоило помнить, что это не старый гараж, и эти двое не ее друзья по рок-группе, а светлый господин, если пожелает, может ей отрезать что-нибудь важное, голову, например. Она вздохнула и, опустив голову, которая пока еще оставалась на плечах, проговорила, вложив в слова как можно больше раскаяния. «Милости светлого господина! Простите, я так голоден, что не соображаю, что говорю. А когда я на своих-то ногах еле стою, как удержаться на лошадиных четырех? Вот если бы вы предложили пикник, я бы с удовольствием». «Что предложил?» – неожиданно заинтересовался клод «Пикник!» – страстно протянула Алиса и, закатив глаза, объяснила. «Это когда на природе поглощают много вкусной еды». Голубые глаза Клода лукаво сверкнули. Он сунул за пояс свиток и в упор посмотрел на Тео. «Иди на кухню. Пусть соберут корзину готовой еды. Ужинать я буду за пределами белого замка. Стражи не надо. Поедем втроем». Алиса тоскливо посмотрела на дыру в полу и сглотнула слюну. Желудок победил с разгромным счетом. Даже если для того, чтобы нормально поесть, придется снова отбивать попу о седло, она готова. А библиотека от нее никуда не денется. Хорошо, мученическим тоном произнесла она. А тебя никто не спрашивает, резко ответил Тео и кивнул на лошадь. Готовь, Розамонду. Резко развернулся и пошагал к выходу. Алиса растерянно смотрела в спину конюха. «Готовить? Как?» спрашивается. «Жаркое, что ли, из нее сделать?» Глод как назло, уходить не собирался. Господин прислонился плечом к стене и, скрестив руки, наблюдал за ней. Алиса нервно огляделась, пытаясь вспомнить, что было на разомонте и как называются все эти странные вещи. Память услужливо подсказывала слово «попона». Стремена, седло, но в реальности Можно было опознать лишь последнее. Подошла к полке и несмело прикоснулась пальцами к прохладной гладкой коже одного из десятка седел. «Какой из них?» Ругаясь про себя, скрипела зубами. «Но почему она не сообразила вызваться самой идти на кухню? Зная теперь, где она находится, точно бы сумела?» Сникла. «Нет». Клод приказал сообщить, что откушает вне замка. А кому это говорить? Неизвестно. Странный ты, задумчиво проговорил господин. Алиса из подстежка посмотрела на него, заметив, что он изучает ее фигуру, сдрогнула и вцепилась в седло, пытаясь его поднять, но опять завалилась. Оно оказалось намного тяжелее, чем она себе представляла. Уселась и раздраженно рыкнула, пытаясь отпихнуть огромную неудобную штуку. Клод оттолкнулся, подошел. И, присев на корточки, взялся за седло и проговорил. Очень странно. Но помогать не спешил. Алиса занервничала под его внимательным взглядом. И, боясь пошевелиться, замерла. Господин тихо проговорил. «У меня двоякое чувство. Казалось, я тебя знаю. То есть очень смутно помню, что у Тео есть парнишка-помощник. Но при этом мы, словно вчера, только познакомились». Ты такой дерзкий, что это даже забавно. Почему же ты раньше вел себя иначе? Сотрясение мозга, сжавшись под взглядом его голубых глаз, пробормотала Алиса. Что? — приподнял брови Клод. — Не понимаю. Она отчаянно хотела, чтобы Тео вернулся и жаждала остаться наедине с Клодом еще хоть пару минут. Сердце ее отчаянно билось, кровь заливала щеки, руки тряслись. То хотелось прижаться к его губам, то бежать без оглядки. Помотала головой. Да что происходит? Выпрямила спину и уверенно проговорила. Меня по голове били, палками. Что-то там сместилось. Считай, что я теперь блаженный, то есть дурачок. И по-идиотски хихикнула для пущего эффекта. Слишком смышленый ты для дурачка, усмехнулся Клод. Внимательно посмотрел в глаза и добавил. И слишком красивый для парня. Меня не оставляет ощущение, что ты мне кого-то напоминаешь, то ли внешностью, то ли поведением. Сердце Алисы пропустило удар. А что, если он все-таки узнает в ней темную госпожу? Вспомнила выражение брезгливости на лице господина. Когда только появилась в этом мире, не хотелось бы снова видеть такую мину. Ты побледнел, с интересом отметил Клод. Не бойся, я знаю, что ты... — Чистокровный дальгонец, у вас общие черты. Ты даже немного похож на темную госпожу. Алиса затаила дыхание. Господин едко усмехнулся. — Может, поэтому ты и влюбился в нее? — Я решил изучить тебя, чтобы понять, чем ты меня цепляешь. Скажи, мне любопытно, чем тебя привлекает Алиса? Алиса, дрожа всем телом, пробормотала. Алиса необыкновенно красива. У нее длинные стройные ноги, узкая талия, высокая и упругая грудь, длинная и изящная шея. Осознав, что, повторяя слова Тео, Алиса приободрилась и продолжила более уверенно. В нежнейшей коже так и хочется прикоснуться, а глаза большие и выразительные. Достаточно взгляда, чтобы понять, что у нее на сердце. Лицо Клода словно окаменело, глаза холодно сверкнули. «Ты действительно влюблен в нее?» – пробормотал господин и раздраженно передернул плечами. «Хотя я не замечал в темной госпоже такой уж неземной красоты». «Может, потому, что не видел в ней девушку?» – с вызовом спросила Алиса. «Если уж он не может узнать лицо, находясь так близко, то, наверное, лишний раз и не смотрел на свою невесту». «Алиса для тебя лишь способ стать владыкой?» «Что ты сказала?» – зарычал кот. Светлый господин преобразился. Ноздри дробнули, глаза сузились, лицо побелело. Он одним движением отшвырнул седло с такой силой. Что-то отлетело к стене и навис над Алисой. Не ожидая подобной реакции, она попыталась отползти, но дрожащие руки не слушались. Тогда она произнесла «Правду!» Ты же хочешь жениться на темной госпоже и делаешь это лишь для того, чтобы обрести власть. А сама Алиса ничего не значит. Разменная монета и только». Глод толкнул Алису в плечо. И когда она опрокинулась на спину, прижал ее к полу и прошипел. «Да что ты знаешь! Она само зло. Столько раз пыталась убить меня. Я ее понимаю». Алиса рада была бы остановиться. Но слова будто лились сами собой. Светлые завоевали Дальгонью, вырезали целый рот, обязали девушку выйти замуж, чтобы дальгоницы не сопротивлялись. Это называется оккупация. Будь я на ее месте, поступил бы так же. Плод приблизился, практически наваливаясь всем телом. Сердце Алисы затрепетало от близости, голова закружилась. «Поступил бы так же» сквозь зубы переспросил господин, не отрывая от нее злого взгляда. «Убил бы меня!» Склонился так, что почти коснулся ее носа. У Алисы перехватило дыхание так, что она не смогла бы ни слова. Да и в голове было пусто. Перед глазами были только его приоткрытые губы, а в животе словно порхали бабочки. Клод, тяжело дыша, не отрывал от ее лица пристального взгляда. Облизнулся и подался вперед. Алиса замерла в ожидании поцелуя, но тут же отпрянул так поспешно, словно его дернули за шивор. «Я определенно с ума схожу», поднимаясь, раздраженно пробурчал Клод. «Казнить бы тебя, да и дело с концом». Алиса скачала так стремительно, словно от этого зависела ее жизнь. «Милости светлого господина», поспешно произнесла она, кланяясь ему в пояс. «Я прошу прощения», говорил не сознавая, «Что несу? С головой совсем беда. Я не желаю тебе смерти. Честно, честно!» Плод пристально посмотрел и вдруг мягко усмехнулся. «Сколько искренности!» вздохнул. «Я почти верю тебе, стервец. Хочу верить. Но, кажется мне, прав был отец, запретив браки между чистокровными дальгонинцами. Не понимаете вы, что мы стремимся к миру и процветанию?» «Ага», буркнула лиса. Мы старый мир разрушим, а потом новый построим, где процветание будет в разы больше. Где-то это уже было, ах да, стандартное оправдание завоевателей и революционеров. Да, жестко усмехнулся Клод. с головой у тебя совсем беда. Позволь избавить тебя от нее. Алиса отпрянула и потерла шею. Да кто за язык-то тянет? Какое ей дело? Да какой-то там дальгонии если она стремится вернуться в свой мир Светлый господин махнул рукой и расхохотался ты нечто пол напоминаешь маленькую собачку то заливаешься в лаи брюзгая слюной то с визгом убегаешь едва почуяв настоящую опасность вроде и раздражает, а вроде хочется приютить хоть и вредное, но милое недоразумение алиса замерла не зная как реагировать на слова господина с одной стороны Ее обозвали питомцем. Практически Клод признался, что ему забавно поиграть с помощником конюха, как с собачонкой. С другой стороны, кажется, она не против быть прирученной высокомерным красавцем. Помотала головой. Да что такое? В очередной раз напомнила себе, что это принц из чужой сказки. Светлый господин с любопытством наблюдал за ней, явно ожидая какого-то ответа. А что она могла сказать на это? гахнуть или огреть чем-нибудь? Пауза затягивалась. Алиса с каждой секундой нервничала все сильнее. «Господин, долгих лет!» Плод повернулся к дверям, в которых нерешительно маячил человек весьма странной внешности. Непропорционально длинные, словно у обезьяны руки с крупными кистями, нервно подергивались а невероятно некрасивое белое лицо с огромными глазами казалось застывшим, словно маска. «Стив?» – господин удивился не меньше, чем знахарь. «Что ты здесь делаешь?» – зашел к полу, охотно пояснил знахарь. «Слышал, парнишка каким-то чудом умудрился исцелить госпожу, которая пострадала от рук Алисы. Поговаривают даже, что он волшебник. Не знал, что парень умеет играть на гитаре. О. Усмехнулся Клод, не отрывая от Алисы насмешливого взгляда. Он полон сюрпризов, как оказалось. Похлопал по плечу и подмигнул. Алиса нервно улыбнулась и покосилась на знахарях. Уж очень тот пристально смотрел. Стив нахмурился. Огромные руки его задергались еще сильнее. Но это... Растерянно проговорил он, тыкая в Алису пальцем. Это же не... И, испуганно вскрикнув, упал на живот, а сверху, нависая над знахарем, с победным видом скалился Рэй. В дверях возник Тео с огромной корзиной в руках. Поставив ношу, он потрепал пса и помог знахарю подняться. «Дружище!» – весело произнес он, отряхивая одежду Стива с такой силой, что тот невольно морщился от боли. Ты хотел сказать, что пол выглядит слишком хорошо для того, кого еще недавно подвергли жестокому наказанию, да?» Стив, хмуро посматривая на Тео, молчал. А конюх поправил знахарю ворот рубашки так резко, что послышался хрип. Похлопал его по спине и повернулся к Лоду. «Господин!» – поклонился конюх. «Все готово!» – увидел валяющееся седло и рякнул. «Пол!» Почему лошади до сих пор не готовы? Ты чем занимался все это время, лодырь?» Алиса смущенно переступила с ноги на ногу, а Тео двинулся к ней, но неловко зацепил корзину. Та повалилась. Повалились свертки и баночки. Конюх тихо выругался и проворчал. «Собери тут все». Алиса, довольная, что не придется делать то, о чем она совершенно ничего не знала, с радостью бросилась к корзине, а Конюх снова поклонился к лоду. «Я быстро все приготовлю сам, господин». Укладывая свертки с едой в корзину, Алиса не торопилась, чтобы не пришлось помогать Тео. Она спиной ощущала изучающий взгляд знахаря, но боялась оглянуться и убедиться, действительно ли Сив смотрит на нее. Интересно, что он хотел сказать до того, как пес прыгнул на него, и почему Рэй так странно себя повел? Пес вертелся вокруг, тыкался мокрым носом в щеки. Лизал руки, задевал хвостом. Алиса была благодарна собаке за немое обожание. Она потрепала его и осторожно покосилась на знахаря, сдрогнула. Тот действительно не отрывал от нее странного взгляда. По спине прокатилась ледяная волна при мысли, что, возможно, ее разоблачили. — Стив? — позвал Тео. И знахарь, подергивая руками, повернулся к конюху. — Спасибо за бальзам для мальчишки. Он просто чудодейственный. Мало того, что раны зажили невероятно быстро, так пацан теперь стал еще красивее. Девчонки при виде пола трепещут так, что даже завидно. Он усмехнулся и подмигнул. «Принеси такую мазь мне. Кто знает, может, и шрам пропадет». «Хорошо», — деревянным голосом ответил Стив. «Принесу. Но я пойду». Он поклонился светлому господину и, опустив лицо, быстро удалился. Клод задумчиво покачал головой. «Что это с ним?» Хитро покосился на пола. «Видимо, причина в тебе». Алиса замерла, не сводя с господина затравленного взгляда. А Клод насмешливо продолжил. «Он отказался лечить госпожу, которая пострадала от рук Алисы, а ты легко исцелил несчастную. Видимо, Стив боится, что ты переманишь всех клиентов». «Ага», – поддакнул Тео, подводя оседланного Твелла господину. Стив явно нервничал. Пол, ты уж постарайся быть поосторожнее, а то знахарь откажется тебя лечить, если будешь ему репутацию портить. И не спасет даже то, что вы из одной деревни. Алиса задрожала. Баночка выпала из ослабевших пальцев. Знахарь и Пол из одной деревни. Он точно узнал, что она не парень. И если бы не Рей, то ее тайна была бы раскрыта. В любом случае, это лишь отсрочка. Тиф вряд ли будет молчать. Возможно, он так пристально смотрел на нее, потому что сомневался? Слова Тео о том, что пол стал красивее от целебной мази, могли быть правдой? Подхватила упавшую банку и положила ее в корзину. Нужно действовать быстрее. Сегодня же ночью она проберется в проклятую башню и не уйдет оттуда, пока не найдет нужный свиток. Решительно поднялась И, встретившись взглядом с Тео, который вел оседланную Розамунду, невольно вздрогнула. Ей опять почудилось, что глаза его сверкнули красным огнем. Моргнула и, внимательно вглядевшись в синие глаза конюха, облегченно выдохнула. Это все от голода. Когда Тео помог ей забраться на кобылу, взволнованно посмотрела на Клодов. Тот уже направил Твела к воротам, рядом с которыми... Нервно приплясывал руки стив. Вот светлый господин слегка склонился, словно вслушиваясь в слова знахаря, и шею Алисы словно сковала льдом, когда Клод посмотрел в сторону конюшни. Тео не видел этого. Он заботливо вставлял ее ноги в стремена. Что делать? Алиса тоскливо посмотрела на проклятую башню. А что, если ее разоблачат? Она уже не сможет добраться до свитка. Снова обернулась к воротам. Светлый господин задумчиво смотрел прямо на нее. Стива уже и след простыл, но ожидаемой стражи не видно. Может, знахарь лишь поделился сомнением? Тогда нельзя паниковать. Нужно сохранить лицо и попытаться пройти этот уровень. Сжав челюсти, Алиса стукнула пятками в бока Розамунды. Главное – выйти за ворота. Если и случится самое худшее, она просто направит лошадь в сторону Черного замка. О том, что Клод легко нагонит неуверенную наездницу, Алиса предпочитала не думать.